голова вторая хранитель удивленно наблюдал за выходом флота риона акчи неожиданный ход такого развития событий он не ожидал и решил не торопить события конечно ему очень хотелось узнать подробности битвы однако требовалось проявить выдержку тририона стол так же как и хранитель удивленный возвращением флота акчи сразу вышел на связь с возвращением риона акча вижу досталось тебе флот выглядит потрепанным сказать что он выглядел потрепанным ничего не сказать от флота едва осталась пятая часть да и то корабли все израненные в пробоинах мы военные наша задача выполнять приказы я его выполнил действительно были моменты когда я думал что выиграл битву но неожиданно биномом пришла помощь Из портала вышли несколько флотов неизвестной цивилизации и атаковали на встречном курсе. Одновременно еще два флота атаковали с флангов, а с тыла атаковали остатки флотов биномов. А стол представил себе пространственное построение флотов произошедшей битвы, и получалось, что флоту Ахчи выход только один погибнуть. Но он здесь и рассказывает ему то, чего не может быть. Следовало разобраться. И он потребовал записи битвы. Реон спокойно отправил материалы. Докладывать хранителю не хотелось. Да, в общем-то, и не нужно. Теперь Астол пусть решает, как поступить дальше. Он свою работу сделал. Астол внимательно изучил материалы и пришел к выводу, что Рион Акча действовал в высшей степени профессионально. Сумел вырваться из ловушки, нанести врагу значительный урон и вернуться. Такой рейд дорогого стоил. И он связался с хранителем. Тот ждал личного доклада Риона Акчи. Тем не менее, проявил выдержку. — Что нового-то, задал он вопрос будничным пощелкиванием. — Невероятная новость! Случилось то, чего случиться не могло. — Не тяните-то, Рион! Вернулся флот Риона Акчи. Как ему это удалось? В последнем сеансе связи со мной он спрашивал инструкций, И я разрешил ему принять решение самому — сдаться или погибнуть. Третьего не дано. А вы говорите, он вернулся? Так и есть, хранитель. Он пошел третьим путем, нашел еще один вариант. Принял бой с превосходящими силами вражеских лотов и, находясь в полном окружении, сумел вырваться и увести флот в порталы. Как такое возможно-то, Рион? Рион? Акча применил неожиданный тактический прием — на который не успели отреагировать флоты врага. «Все материалы боя я изучил и подтверждают доблестное поведение Риона и всего флота». Не их вина, что на помощь биномам пришли флоты неизвестной цивилизации. «А вот это уже интересно. Жду вас на своем флагмане вместе с Рионом Акчой. Возьмите материалы. Посмотрим, кто еще нам противостоит». Щелков хранитель спокойно, хотя все внутри клокотало. Так хорошо спланированное вторжение во Вселенную Нера, обещавшее быструю победу, рушилось под давлением обстоятельств. Нельзя сказать, что непреодолимых, но очень болезненных. Стоило выяснить, что за цивилизацией ввязались войну на стороне флота врага. Принадлежат ли они этой Вселенной, или, быть может, из другой Вселенной? Тогда конфликт принимает совсем другой оборот. С операцией захвата Вселенной Нера превращается... В долгую войну. К такому повороту событий хранитель не готовился. Такие операции хорошо прорабатывались и проходили быстро. Сопротивление оказывалось, но быстро преодолевалось. Но вот так, чтобы терять по нескольку флотов и ставить под угрозу все вторжение во вселенную Нера, случилось впервые, и требовало внимательного изучения. Вскоре прибыл Торион и Рион Акча. Выглядел тот неважно. «Приветствую вас, Реон Акча. Вы и ваш флот — герои вторжения в эту вселенную. Сумели найти выход из безвыходной ситуации. С этого момента вы назначаетесь Реоном моего личного флота, основу которого составят корабли, побывавшие в битве. Благодарю, хранитель, за высокую оценку моих скромных способностей и особо за высокую оценку экипажа моего флота». Доложите, что произошло и как вам удалось выбраться из такой передряги. Акча посмотрел на Ториона Астола. Тот кивнул и покрылся волнами света, означающими, чтобы он начинал доклад и не заставлял ждать хранителя. Тот задействовал звездные карты и начал доклад, который продлился довольно долго. Показывал, пояснял, строил тактические схемы. Потом пошли кадры выхода флотов, которые прибыли на помощь биномам. Смотрели все вместе и пришли к выводу, что корабли не из этой вселенной. Скорее всего, прибыли из другой. Становилось понятно, вторжение принимало совсем другие масштабы. Налицо вмешательства третьих сил. По приблизительным оценкам, не фатальное, судя по количеству кораблей. Но оружие, которое они применяли, заставляло задуматься. Корабли после попадания начинали разваливаться в прямом смысле слова. Хранитель дал распоряжение Смотрителю отдать все материалы ученым, чтобы те определились, с чем приходится иметь дело, и нашли, как этому противостоять. Итак, на стол, что мы имеем? Мы имеем три захваченные цивилизации и разбитые флоты остальных цивилизаций. Появилась неизвестная цивилизация. Хранитель его перебил. Или цивилизации. Корабли у них разные, не менее трех цивилизаций. «Верно. Тем не менее, даже с таким противником нам по силам справиться. Нужно определить, кто это, и, возможно, захватить и их вселенную». «Не слишком ли оптимистично, Торион?» «А почему нет? Наша цивилизация сможет обеспечить себя ресурсами на века». «Не нужно торопиться. Что касается разбитых цивилизаций, я бы тоже не торопился. Пока мы захватили только самая слабая цивилизация этой вселенной». одна из которых бинома оказалась не такой уж и слабой. До сих пор мы ее не покорили. Более того, потеряли почти все силы вторжения. Результат не очень оптимистичен. Результат неплохой, если учесть, что часть цивилизации сумела или, вернее, успела самоорганизоваться, объединиться и помочь биномам. Даже это не все. Мы все равно побеждали, но помощь из дня оказалась непредвиденным фактором, с которым нам придется считаться. Вторжение может перерасти в долговременную войну на истощение. К такому варианту событий мы не готовы. И ранее никогда не воевали долго. Возможно, и не придется. Возможно, мы переоцениваем противника. Сам по себе он слаб, просто ему невероятно везет. Может быть, хранитель... Но я не стал бы на это сильно рассчитывать. — Ладно-то, Реон, на стол, Реон Акча. — К делу! Когда прибывают наши основные силы? — Через несколько лумов. Часов. Силы значительные. Видимо, наш враг успокоился, разгромив плот и вторжение, и празднует победу. Он сканирует вселенную и видит, что она почти пуста. Думаю, планирует отбить занятые нами цивилизации. Такой расклад очень хорош Они точно не ждут еще одной атаки на биномов. Вы хотите сказать, что мы атакуем биномов еще раз? а стол а у вас другое мнение? Другой план? Полагаю, после выхода основных сил нужно будет разобраться и все спланировать. Конечно, за это время враги тоже разберутся. Укрепят оборону и будут ждать нападения. Нет, атака и еще раз атака. Мы докажем, что способность захватить цивилизацию... «И нет силы, которая нас остановит!» А стол не решился противоречить патетике хранителя. Хотя ход боевых действий не располагал к такому оптимизму. Рион Акча молчал, не привыкший к общению на уровне хранителя. На флагман Ютала «Космический дьявол» прибыли командующие и правительницы биномов. В тактическом центре их ждал Ютал. Ольга, Светлов, Крылов, Лос и Сист. Как только гости вошли... Ютал обратился к ним с речью, приветствуя. Раньше такого не было. Просто он учел торжественность момента. Поздоровались по деловому и еще раз поблагодарили за помощь. Ольга посмотрела на присутствующих и заговорила. — Я рада вас всех видеть, но особенно Альбину. — Прошу простить, мы вас покинем. Не дожидаясь ответа, взяла за руку Голубева и повела в свои апартаменты. Ютал несколько растерянно посмотрел и вслед. Командующий флотами биномов Славин Петр Петрович, понимая беспокойность, Ютала проговорил. «Я в курсе всех дел, повелитель. Пусть посекретничают». Королев посмотрел на Систа и Лоса, на командующего Крылова и задумчиво проговорил. «Видимо, нам никогда не расстаться. Видно, наши судьбы переплетены. Вы появились очень вовремя. Еще немного, и нам бы пришел конец». Не совсем так. Конец пришел бы цивилизации биномов и планете Зенам. Скорее всего, Рей выдвинули бы ультиматум, предложив сдаться или капитулировать. Если нет, то уничтожили бы планету. Благодаря вам мы избежали решения этой дилеммы. Командующий Славин посмотрел на Королева. Тот кивнул, подтверждая его слова. Мы прилетели так быстро, как смогли. Там, где мы находились, тоже проблемы и тоже готовились отражать вторжение, только другой цивилизации. Мгновенно собраться и стартовать возможности никакой. Император Георгий прибудет позже. На этот момент кризис миновал. Думаю, какое-то время у нас есть, сканеры показывают чистое пространство. Значит, нам удалось уничтожить основные силы вторжения, проговорил Деван несколько оптимистично. «Не соглашусь», — посмотрел на него Илья. «Это лишь передышка перед основным ударом». При этих словах Ютлон насторожился вопросительно взглянув на Илью. Тот продолжил. «В наших рядах воюют флоты Реев. Вернее, то, что о них осталось. Нам удалось захватить Реонов трех флотов, по-нашему командующих. Они говорят, что скоро прибудут основные силы. До выхода осталось самое больше сутки». О самом малом даже думать не хочется. «В таком случае не будем терять времени. Приступим к выработке планов обороны», — деловито заявил Сист. «Узнаю хватку командующего. Нам тебя не хватало», — решил я польстить Систу. Тот отреагировал ожидаемо. «Мы там тоже без дела не сидели. Есть информация о количестве флотов, которые прибудут?» «Не менее 18 Но информация приблизительная». Наступила пауза осмысления. С пятью едва справились, а здесь целых восемнадцать. А, скорее всего, больше. Королев смотрел на командующих, которые застыли в немом изумлении, понимая, что противопоставить такой силе ничего не могут. Вернее, могут. Но этого будет катастрофически мало. Ютал в упор посмотрел на Королева и Девона. Не понял. «Почему вы вообще не готовы?» где флоты цивилизаций где флоты империи летута королёв выдержал взгляд и спокойно ответил: Империи больше нет. Цивилизации решили жить обособленно войны всем надоели. Что касается готовности, то здесь ты не прав мы готовы и дали бой более того сделали невозможное. Уничтожили четыре флота Реев. в совокупности они потянут на имперский флот летута. — А воевали мы только моим флотом, остатками флотов-великанов и лонов. Остальные цивилизации обеспокоены только собой и своей защитой. — Возможно, правильно обеспокоены. — А почему колонисты помогли Беномам? — Посмотрел при этом внимательно и добавил. — Понятно. Голубева твоя жена, ты ее бросить не мог в беде и, думаю, действовал вопреки воле Аттона. — Не без этого. — Зачем тогда вы создали конфедерацию Солнц? Звучит замечательно, но и только наполнение никакого. Мыльный пузырь. Ты прав. Задумка была хорошая, но дальше разговоров дело не пошло. Всему виной усталость от войны и отсутствие внешнего врага. Но вот он появился и застал нас, по сути, врасплох. Ладно. Что толку копаться в прошлом? Нужно думать о настоящем. Если все так, как ты говоришь, то скоро Рей нас атакует и, полагаю, именно здесь». «Хорошо, если здесь...» «Имея такие силы, они могут атаковать все цивилизации одновременно». «При таком раскладе то, что флоты и остались на местах, играет нам на руку». «Цивилизаций столько же, сколько и было?» Задал вопрос Ютал, понимая, что он риторический. «Ну да», — спокойно ответил Лиа, — «три уже покорены. Трионы, Великаны и Лоны. На очереди биномы, мейлы, колонисты, клеты, миты». «Понятно. Осталось столько, сколько и было», — констатировал Ютал. «Пожалуй, здесь ты прав, главнокомандующий. У флота Фрея все козыри на руках. Что касается цивилизации биномов, то для них дело чести покорить ее или уничтожить». «Какие мысли, командующая?» Ютал задал вопрос, на который ни у кого не было ответа, включая его самого. «Мыслей, как выйти из сложившейся ситуации, не было». «Потому что противопоставить Рэям особо нечего», — слово взял командующий Славин. «Дела как сажа бела. Флотов мало, противостоять такой армаде вторжения мы не сможем. А единственное, что сможем, так это героически погибнуть». «Тоже неплохо, но рано», — начал Ютал. «Но Славин его перебил, продолжив». «Правда, есть один гипотетический выход противостоять вторжению». заручиться поддержкой митов. Но они живут обособленно, не поддерживая связи с другими цивилизациями. Ютал взглянул на Королева, оба в прошлом контратаковали с митами. Ютал хотел их иметь в качестве союзников, а королёв наоборот, боролся против объединения и даже осуществил планетарную бомбардировку центральной планеты митов. Вряд ли они это забыли. Примечание 2 Примечание 2. Роман «Битва бессмертных». «Похоже, мы думаем об одном и том же», — глядя на Ютала, проговорил Илья. «У нас одно прошлое, но разные подходы и отношения с цивилизациями. Прошлое есть прошлое. Его изменить нельзя. Предлагаю с помощью прошлого подкорректировать настоящее». «Повелитель, предлагаешь лететь к Митам?» «Нет, не к Митам». А к их королеве она ведь бессмертна, так что за ней должок. Зачем тебе я? Лети один. э нет. Может быть, ты боишься? Ютал попытался задеть самолюбие Ильи и преуспел. Кто? Я? Ну, конечно. Тогда ты превратил стекло поверхность планеты королевы. Было дело, но это не значит, что я ее боюсь. Тянуть не будем. Полетели. Времени в обрез. — Вот, другое дело. Вижу прежнего Королева, способного на нестандартный поступок, не благодаря, а вопреки логике. — Хватит болтать, повелитель. Не повелитель, а просто командующий флота Моллит и глава той же цивилизации. — Ну да, рассказывай. — Титул тебя наградил хранитель, так что все по делу. — Ладно, хватит пикироваться, пора заняться делом. Ютала перебили на этот раз Светлов. «Слушаю и даюсь диву. Вижу, вас связывает бурное прошлое». «Более чем бурное», — согласился Илья. «Думая об этом и личном соперничестве, вы забыли о главном резерве». «Каком?» — вскинулись оба в немом изумлении, уставившись на Сергея Светлова. «Наш главный и бесспорный резерв — станция «Надежда» с ее флотами. Простая констатация такого очевидного факта привела соперников чувства». — Действительно. Нужно сообщить об обстановке императору Георгию. — Твоя идея, командующий Светлов, тебе ее реализовать. — А мы с Королевым Кмитом. — Станция не сможет быстро стартовать, ты знаешь? — Знаю, но поторопить не мешает. Оставляю тебя командующим этого сектора пространства на время нашего отсутствия. Светлов махнул рукой, понимая, что этому соперничеству не будет конца. Подумав... Хорошо, что королёв не согласился остаться на станции, Немешка составил отчет и отправил императору, а потом с командующими занялся организация обороны звездной системы.